Глава 18. Грант отреагировал первым. То есть тебе 15, и больше ты уже не вырастешь, фыркнул он. Папа Чес нахмурился. Так значит, Грант. Это всё, что ты можешь сказать? Улыбка исчезла с лица Гранта. Он посмотрел на Вэньлин, а затем отвернулся. Это правда? тихо спросил Берг. Что? То, что сказал Грант? Нет, ты ещё можешь немного подрасти. Я думаю, они считают, что ты в основном достиг размеров взрослого человека. Ты выше меня, Берг. Берка близню голубы. Нет, я имею в виду операцию. Это правда? Потом ночами Берг почти не спал. Я чувствовал, как он переживает и боится, и изо всех сил старался сделать рядом в постели, лёжа возле него и предлагая ему всю поддержку, на которую был способен. А что, если она не поможет, Купер? шептал он мне во тьме. Я облизывал ему руку. Я был озадачен, когда папа Чейс и Гранд убрали из гостиной диван и на его место поставили вертикальную конструкцию с перилами, вроде тех, какими пользовалась бабушка, когда поднималась по лестнице. Только эти не имели наклона вверх или вниз. Я отнёсся к штуковине с большим подозрением. Она напоминала приставную лестницу, лежащую на полу в сарае. с той лишь разницей, что была без перекладин и почти по плечи Гранту. В углу они установили машину и прикрутили к ней провода и свинцовые пластины, а затем, тяжело дыша, отошли и посмотрели на нее. Грант сел на низкий стульчик перед машиной, нажал на педали, и металлические пластины с лязгом заскользили вверх и вниз. Я понюхал ее и нашел совершенно непримечательный за исключением того факта, что теперь моя лежанка была на другом конце комнаты, а диван в сарае. Чем бы они ни занимались, они безусловно доставляли неудобства домашней собаке. Хотя позднее я выяснил, что могу валяться на диване на новом месте, и никто мне не скажет, чтобы я шёл вон. Как-то утром, вскоре после того, как машина вытеснила мою лежанку, все ушли, а я остался и чувствовал себя брошенным. Я беспокоенно лазил туда и обратно через собачью дверцу, оставляя следы и пометки на снегу. Я слонялся взад и вперёд, обнюхивал миску и в конце концов улёгся на диване в сарае. Я скучал по Лейси. Когда семья вернулась, я выбежал им навстречу, виляя хвостом и подпрыгивая, в надежде, что они не узнают про диван. А потом я понял, что берка с ними нет. Следующие несколько ночей я спал наверху на кровати Гранта. Но всё время заходил в комнату Берка и проверял, не вернулся ли он. Я вспомнил про то, как Ава и папа Сэм забрали у меня Лейси и щенков. С Берком случилось то же самое? Я никогда не увижу его снова? "Ну-ну, Купер", шептал мне в темноте Грант. "Я знаю, ты волнуешься. Я обещаю, что он скоро будет дома". Рука Гранта у меня на шерсти успокаивала, но мне был нужен мой мальчик. Господи, хоть бы помогло. бормотал он. «Он тоже плохо спал. Возможно, нам обоим был нужен Берг». Бабушка и папа Чейз подолгу тихо разговаривали, когда Гранта не было в комнате. «Я не думала, что будет так больно», — причитала бабушка. «Я чувствовал её печаль и страх, подходил к её стулу и ложился у её ног. Его мышцы ног прежде никогда не взаимодействовали с мозгом, а теперь начинают обмениваться накопленной информацией. Его нервная система перегружена». заметил папа Чейз. Они говорят, это нормально и ожидаемо. Они не хотят давать ему слишком много обезболивающих, потому что не хотят мешать нервам устанавливать связи. Он такой сильный, сказала бабушка. У него по лицу видно, как ему больно. Каждый день бабушка уходила, но к ужину всегда была дома. Я чувствовал запах бергамота на её рукавах, и мне пришло в голову, что возможно, ей удалось найти его. Поэтому, когда она в следующий раз направилась к машине, я попытался сесть вместе с ней, но она приказала мне выйти. Впрочем, по его запаху я знал, что он был не как Лэйси после змеи и не как старая казак Джудива во дворе. Он был где-то там. Я ходил по дому, тяжело дыша и представляя, что он, возможно, стоит перед лестницей и нуждается в помогай. Сегодня, слава богу, Берку сделали оттирание губкой, сказала бабушка попечей из-за ужином. на которой она приготовила рыбу. Я больше люблю курицу и говядину. Но если предложат, я готов есть рыбу. И поэтому сидел под бабушкиным стулом. Грант уехал с друзьями. Теперь я переживал, что он не вернется. Я понял, что со временем у меня выработалась сильная потребность, чтобы все люди, о которых я забочусь, включая Аву, Папу Сэма и Вен Лин, были здесь, где я мог бы за ними приглядывать. Папа Чейз смеялся. «Ну конечно, он же нормальный подросток. И понимаю, как они сами не чувствуют этого запаха». Бабушка тоже смеялась. Я махал хвостом, радуясь общему веселью, но грустил о том, что даже когда люди действительно счастливы, они не дают собаке рыбу. Последовала долгая пауза, а затем папа Чейз снова заговорил. «Есть улучшения? Динамика? Ещё нет. Чейз, я переживаю, что она не поможет», — ответила бабушка. «Есть улучшения?» «Ты переживаешь?» – переспросил папа Чейз. «Я боюсь до смерти». Бабушка тотчас ушла к себе в спальню, а я последовал за ней. Я положил лапу ей на ногу, но она ещё некоторое время плакала. Спустя несколько дней я дремал на полу, но, услышав дверцу машины, резко проснулся. «Упер!» «Берг!» Я выскочил через собачью дверцу и с куля бросился к нему. Он сидел в своём кресле, и я прыгнул прямо на колени к нему. Купер. Он смеялся и фыркал, когда я лезал ему лицо. Мой мальчик был дома. Лежать. Хватит. Я был в таком восторге, что едва смог сделать тени, чтобы помочь его креслу в снегу. Приехала Вэнлин. Все сидели в гостиной и разговаривали, а затем папа Чейс и Грант ушли в сарай. Бабушка приготовила напиток с неприятным запахом. "Берк, тебе тоже зелёный чай?" спросила она. "Конечно. Так что же говорят врачи?" спросила уберка Вейн Лин, когда бабушка подала ему чашку с жидкостью. «Я много чего ел в своей жизни, но с трудом мог находиться в одной комнате с той дымящейся чашкой, отравлявшей воздух мерзкими запахами. Думаю, это займет намного больше времени. То есть я знал, что не смогу вскочить с кровати и играть в баскетбол. Но я думал, что по крайней мере буду шевелить ногами. Хотя ощущения у меня есть. Как будто в ногах зуд, жгучий зуд». Но это намного лучше, чем несколько дней назад. Тогда были такие страшные судороги, что и вообразить невозможно. «Мне так жаль». «Нет, что ты. Я чувствую ноги, Вэнь Лин. Не так, как руки, но что-то есть. Нейрохирург сказал, что всё прошло прекрасно. Завтра я начну их разрабатывать. Когда ты вернёшься в школу? Когда смогу войти в парадную дверь?» Вэнь Лин нахмурилась. «Ясно. Но ты уже отстал на неделю». Что будет, если ты пропустишь слишком много во втором полугодии? Ты не сможешь доучиться с нашим классом. Значит, осенью опять пойду на второй курс. Меня не очень заботит, когда я закончу. Это Гранд всегда стремился повзрослеть. Берк сделал глоток из чашки. Боже мой, как ты это пьёшь? Потом каждый день стал приходить человек по имени Хенк, повидаться со мной и поиграть с Берком. Мне он понравился. У него шёл чистый запах от рук, на макушке не было волос, зато они росли под подбородком. От него пахло разными собаками. Хэнк держал Берка за ноги и говорил ему толкать. Я не понимал, что это значит, и Берк, судя по всему, тоже, потому что он ничего не делал. "Ну давай же. Ну давай", приговаривал Хэнк. "Ты видел? Я почувствовал". "Ничего не было, Хэнк", мрачно отвечал Берк. "О чём ты говоришь?" Да ты почти отбросил меня в другой конец комнаты. Надо нам тут ворота поставить. Ещё мы начали проводить время у странной деревянной штуковины. Берг держался за перила, а Хенк стоял позади него. И Берг слегка подёргивал ногами. Что он делал? Хенк хлопал в ладоши. Да ты танцуешь, ну просто звезда танцпола. Хватит врать, Хенк, огрызался Берг. Иногда смотрела бабушка. Но «Ну почему нет никакого улучшения? «Почему я не могу ходить?» Как-то пожаловался ей Берг, когда Хэнк ушёл. «Они сказали, нужно время, дорогой», сказала бабушка. «Прошло больше двух месяцев. Они говорили, что через шестьдесят дней я смогу шагать, а я не могу даже пошевелить ногами». В голосе Берка слышалась такая боль, что я заскулил. «Купер чувствует, что ты расстроен. Ты такая замечательная собака, Купер», сказала бабушка. «Что бы ни произошло, Берг не был прежним. «Сидеть, Купер! Ждать!» — резко говорил он мне, когда Хэнка рядом не было, и изо всех сил старался залезть на лесенку в гостиной. Я пытался сделать «помогай», но он почему-то не позволил мне помочь ему. Однажды он лежал ничком и бил кулаком по полу. В дверях появилась бабушка, но ничего не сказала. Я пошёл к ней, виляя хвостом и ища утешения. Она погладила мои уши. Даже когда дни стали теплее и из деревьев послышался птичий гомон, в доме ощущалось совсем мало счастья. Мы ужинали, и все говорили Гранту с днём рождения, что неизменно ассоциировалось с висящей в воздухе у поительной сладостью, текущей со стола прямо мне в ноздри. И хотя у меня никогда не было возможности попробовать это самое на вкус, я, разумеется, был открыт для любых предложений. В тот день я сидел и смотрел со всей внимательностью, на какую был способен но ни в ком не встретил понимания. Довольно влажное начало лета. Тихо сказал папа Чейс, когда наступила пауза. Боже мой, папа, я знал, что ты это скажешь, воскликнул Грант. Ты говоришь это каждый мой день рождения. Все смеялись до тех пор, пока не заговорил Берг. Давным-давно я сказал себе, что в тот день, когда Гранту исполнится 18, я побегу за ним в яблоневый сад и нападам ему. А я даже встать не могу. Берг прошептала бабушка. Я знал, что нужен моему мальчику. Подошёл к нему и положил голову ему на колени. Нужно с этим смириться, продолжил он, не глядя на меня, хотя я был прямо тут. Что-то пошло не так. Я навсегда останусь в этом кресле.